Но не будем забивать и о воспитанности, и культуре. Это уже на совести семьи, школы, института, предприятия, любого образованного и культурного человека, где-то что-то упустивших. Русская народная пословица говорит «по платью встречают, по уму провожают». И Эти мудрые слова правильно выражают такое требование к человеку нашего общества, как соответствие внешнего облика его внутренней культуре. Хорошо встретив человека по его общему внешнему виду, ему дают окончательную оценку в соответствии с его духовными, моральными качествами. Разговор не окончен. Заканчивая книгу о культуре поведения молодого человека нашего общества, его нравственном облике, хочется напомнить молодому читателю, что для воспитания подлинной культуры поведения недостаточно выучить отдельные правила этикета. Надо выработать коммунистическое мировоззрение, не показную, а высокую внутреннюю культуру, добросовестное отношение к труду, как первой жизненной необходимости и так далее. Большой результат дает постоянная работа человека над собой, самовоспитание. Оно проявляется в критическом отношении к себе, контроле за своими поступками, равно как и манерами поведения, в стремлении преодолеть плохие привычки. Мы натирали полы каждый день, натерли пол. Зал блестит, и кто-то прошел в грязных ботинках по полу. «Пустяковый случай. Уверяю вас, никакое воровство, никакое хулиганство не доводило меня так до белого коленя, как эти грязные следы», говорил о коммунистическом воспитании и поведении Макаренко. Почему нагрязнил? Потому что никто не видел. Ведь это может быть тот самый лучший коммунар, который от других требует правильного поведения. Сам прекрасный ударник идет впереди. И когда он остался один наедине, когда его никто не видел, он плюнул на работу своих товарищей, на свой собственный уют, на свою эстетику и красоту, потому что никто не видел. Таково противоречие между сознанием, как нужно поступить, и привычным поведением. Между ними есть какая-то маленькая канавка, и нужно эту канавку заполнить опытом. Именно от такой привычки к правильным поступкам говорит товарищ Ленин. Много путей можно найти для того, чтобы выработать у себя новые, хорошие привычки поведения, соответствующие моральному кодексу людей коммунистического общества. Вот что говорится об этом в программе Коммунистической партии Советского Союза. В борьбе с пережитками прошлого, с проявлениями индивидуализма и эгоизма большая роль принадлежит общественности, воздействию общественного мнения, развитию критики и самокритики. Товарищеское осуждение антиобщественных поступков постепенно станет главным средством искоренения проявлений буржуазных взглядов, нравов и обычаев. Огромное воспитательное значение приобретает сила хорошего примера в общественной и личной жизни. Опыт показывает, что нет такой плохой привычки, от которой при желании нельзя избавиться. Перевоспитать себя, избавиться от всего дурного в своем характере, в своем поведении, можно только путем упорной работы над собой. Научившись глубоко уважать и любить человека, заботиться о нем, Познакомившись с различными правилами поведения, с этикетом, можно систематической тренировкой выработать в себе стойкие хорошие привычки поведения, органическую потребность вести себя культурно в любой обстановке на людях и дома. Сейчас, когда советское общество перешло на новую ступень своего развития, многомиллионная армия юношей и девушек стремится вырабатывать и совершенствовать себе высокие моральные качества. Ведь люди коммунистического общества будут соблюдать различные нормы поведения без принуждения или напоминания, без каких-либо предварительных рассуждений о том, что нужно поступать так, а не иначе, а в силу выработанных твердых привычек. Нужно смело и решительно освобождаться от предрассудков и моральных пут прошлого, от таких эгоистических черт, как взять от государства побольше, дать ему поменьше, работать спустя рукава, ставя свое личное благополучие выше интересов всего народа. Пора объявить беспощадный бой грубости, хулиганству, сквернословию. Необходимо покончить с ужасным пережитком прошлого, который уродует человеку духовно и физически, пьянством.